Да и не смотреть же на нее он ходил, а по бабскому делу. Кому смотреть охота? Так выйди на улицу и смотри, пока глаза не вывалятся. А тут другое. Это как Федор Кузьмич Слава ему сочинил. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Никакого света с ней не надо, а даже наоборот.